процессы демократизации, расширяющейся гласности. Все то, что мы называем движением за перестройку, обновление нашего общества, заставляет ставить по-новому и многие вопросы, связанные с отношением к мировому, культурному, в частности, философскому наследию. Учет опыта критики религии, накопленного в развитии мировой философии в XIX-XX веках, без сомнения продвинет наше представление о возможностях теоретического анализа религиозного сознания. Тот уровень обсуждения проблем религии, на который выходят современные ее критики, а именно философский уровень, позволяет ставить вопрос о нетождественности религиозного сознания религии. Первое гораздо шире является определенной социально-психологической установкой, связанной с самонастроением довольно широких консервативно настроенных общественных слоев, страшащихся перемен, фетишизирующих определенные социальные институты и установления, превращающих в теоретические и практические догмы собственно-охранительные лозунги, не случайно нередко наблюдающиеся смыкание консервативных групп с религиозными организациями, строящими свою деятельность на безусловном поклонении и служении культовым символом. Всякая революция, в том числе и наша, происходящая в стране сегодня революция, неизбежно ломает привычные, устоявшиеся формы жизни и деятельности, поэтому содержащаяся в критике религиозного сознания критика догматизма и рабской установки на подчинение фетишизируемым иллюзиям, порождение мещанской боязни нового, несомненно, несет свой позитивный вклад в утверждение складывающегося в ходе перестройки революционного образа социализма. Хотелось бы сформулировать в заключении принципиальную позицию марксизма по вопросу об атеизме и немарксистской критике религии. В письме Арнольду Руге от 30 ноября 1842 года Маркс высказывает следующую мысль. «Религия сама по себе лишена содержания. Ее истоки находятся не на небе, а на земле. И с уничтожением той извращенной реальности – Теоретическим выражением которое она является, она гибнет сама собой. Поменьше щеголять вывеской атеизма, что напоминает детей, уверяющих всякого, кто только желает их слушать, что они не боятся буки, и лучше пропагандировать содержание философии среди народа. Противопоставление религии как отсутствие содержания и философии как содержательного рассуждения встречается в работах Маркса «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» передавится в 179 номере «Кельниши Цайтунг» в «Критике гегелевской философии права», «Экономическо-философские рукописи 1844 года» Маркс специально указывал, что все без исключения философские учения прошлого, каждое в свое время обвинялись теологами в отступничестве от религии. Это ли не доказательство их противоположности религии? Хотя, уточняет он, противоположности и не истинной, поскольку философия постигает религию в ее иллюзорной действительности. Противоположность религии и философии как критики религии прекрасно выражена и в критике гегельфской философии права в видении. С другой стороны, Маркс проводил важное различие между атеизмом и коммунизмом. Отмечал, что по отношению к коммунизму, как реальному гуманистическому действию, атеизм вращается преимущественно в абстрактном философском гуманизме. Подобно тому, как атеизм в качестве снятия Бога означает становление теоретического гуманизма, коммунизм в качестве снятия частной собственности означает требование действительно человеческой жизни как неотъемлемой собственности человека, означает становление практического гуманизма. Другими словами, атеизм есть гуманизм, опосредствованный самим собой путем снятия религии, а коммунизм